Не бойся, это всего лишь я. Не включай свет и говори шепотом. Он может услышать. Я хочу тебе кое о чем попросить. Это важно. Я хочу, чтобы ты запомнил. Слушай меня внимательно. От этого зависит многое. Видишь ключ? Возьми его. Запираем свою дверь. Всегда. Понял? Всегда закрывай дверь на ключ. Обещай мне. И храни его, как зеницу ока. Не потеряй. Всегда держи при себе и никому не отдавай. Мне нужно уехать. Нет, не плачь, пожалуйста. Мне правда нужно. По-другому никак. Ты многого не знаешь, но я вернусь к тебе. Я обещаю. Неужели ты мне не веришь? Я обязательно вернусь. Ну как я могу тебя оставить? Ты все, что у меня осталось в этом грёбаном мире. Ты только меня жди. Жди и не забывай. И молись за меня. Я уже забыл, как это делается. И я не верю. Давно не верю. А ты еще можешь. Ты чистый. Молись и жди. И еще. У тебя есть музыка. Не забывай музыку. Это то, что навсегда останется с тобой. Что бы ни случилось в жизни и как бы дерьмово тебе ни было, никогда не забывай про нее. Она живет внутри тебя. Твою музыку никто не сможет отнять, потому что ее слышишь только ты. Через нее выплескивай свою боль, кричи своей музыкой, оброшь ее на головы людей, растормоши, заставь очнуться и выйти из сытой спячки. Расскажи, как хреново иногда бывает. Если они не верят словам, пусть поверят мелодии. Конечно, поверят. Твоей музыке поверят все. Рано или поздно им придется тебя выслушать, и тогда они склонятся перед тобой, потому что ты ангел, солнечный ангел. Ну вот и все. Мне пора. Не забывай главное. Всегда закрывай дверь на ключ. Ключ. Ключ.